Глава 37. Последний листок дописан нервную порывистую рукою. Саблин поднял голову и посмотрел на портрет Веры Константиновны. Портрет, казалось, спрашивал. «Простил?» «Простил», — сказал он. «Простил, милая несчастная Вера. Простил. Простил. Да. Мертвую. А живую?» Саблин долго не мог дать себе отчета в своих мыслях. Такие вещи смываются только кровью. Да и смываются ли? Пойти и убить его? Пойти и потребовать удовлетворения и отчета? У кого? У государя и государыни. И Саблин знал, что в жизнь царской семьи вошел этот демон. Это странное существо, имеющее необычайную магнетическую силу. Убить его нельзя. Пытались, многие пытались, и ничего не выходило. Его пыряли ножом в живот, и он выживал. В него стреляли, и рана заживала. И каждое покушение увеличивало его силу. Его убирали от двора, и начинались странные необъяснимые болезни наследника. Он возвращался, и наследник поправлялся. Его ненавидели и боялись великие княжны. Его ненавидел государь, и все боялись его страшной силы. В жизнь царской семьи вошла страшная сила и увлекала весь род Романовых, а с ним и всю Россию в бездну. Сначала этот наглый, но что-то знающий, чего никто не знает, прорицатель француз Филипп Низе, родился так долгожданный наследник и с великим счастьем принес и страшное горе. Он оказался болен таинственной болезнью гемофилии. Медицина была бессильна остановить припадки, грозящие смертью. А он, этот странный, похотливый мужик, мог. В нем была сила, которой повиновалась болезнь. Он сказал «Я умру, и все Романовы умрут, и погибнет Россия». Императрица верит этому, император верит, и я, Саблин, верю этому. Потому что не могло ничего быть с верой, если бы не было в нем особой нечеловеческой силы. Откуда эта сила? Он уверяет, что она от Бога. Но Бог и муки веры? Бог и разврат? Бог и насилие? Вера права. Он страшный демон, спустившийся на землю. Ведь и в прошлом было много таинственных, необъяснимых случаев. История запечатлела их. Мы им не верим. А тут... На наших глазах случилось, и мы молчим и трепещем. Нет, он-то, Саблин, молчать не будет. Неужели всю жизнь его будут преследовать неотмщенные оскорбления, исчезнувший любовин, коржиков, овладевший его сыном, этот таинственный человек, надругавшийся над верой? Боже, что за знамение ты посылаешь мне? Опять. Как в заводской конторе потянулись страшные призраки. Но тогда они были далеки. Теперь о них говорила вся его квартира, где еще веет запах похорон. «Ей, Господи, да будет воля твоя! Ты хочешь, чтобы я нарушил законы твои и ушел самовольно из жизни? Уже ли смолчу я теперь? Каждому дан крест его, и каждый несет его». Несет его и блестящий полковник Саблин. Лицо его неизменно красиво, холеные усы лежат над прекрасными губами. Ни одного седого волоса нет в густых кудрях. Он, как на портрете Дриана Грея в рассказе Оскара Уайльда, остается все таким же юным и прекрасным, а его портрет стареет и разрушается. Стареет и разрушается его душа. Постепенно, одно за другим уходит от него все то, что составляло его веру и любовь. Он разочаровался и разлюбил русский народ, когда убедился в том, что нет в нем сильных, могучих, творчеством людей. Россия без гениев, Россия без вождей показалась ему серою и холодной пустыней. Одним ударом убили у него и царя, и семью. Да может ли это быть? Если Бог существует, то как может Он это допустить? Саблин поднял дерзкие глаза на образ и подумал. Нет Бога. Если нет Бога, то нет и бессмертия души. И, следовательно, нет и наказания. Нет наказания, нет и преступления. Враги христианства, слуги таинственного интернационала Коржиков, развращающие его сына, правы. Нет черты, отделяющие жизнь от смерти, радость от горести, счастье от несчастья, добра от зла. Ничего этого нет. Все придумано. Все от Бога, от христианства. А если нет Бога, если нет христианства, то на смену духовному «я» выходит «я» телесное. Хорошо то, что хорошо телу. Думать о смерти близкого вздор. Умерла вера, умер уют и покой, который давала она как хозяйка. Возьми другую, возьми экономку, чтобы телу было хорошо. Любовь, предрассудок, муки совести, чепуха. Холод прошел по его телу. Нет Бога, нет и жизни. Одна смерть, властная, могучая, все пожирающая. А как же жизнь? Откуда она? Откуда муки творчество и самое творчество, и счастье, которое дает это творчество? Профессор в Батумском саду или Коржиков в Швейцарии? Кто прав? Бог или дьявол? Но если есть дьявол, то есть и Бог. Если есть темное, то есть и светлое. Если темное толкает руку на самоубийство, то светлое остановит эту руку? Как же? «Темное толкало тебя давно. А остановило ли светлое?» «Да, так было», — подумал он. «Всегда приходило что-то радостное после. Разрыв с Кити, маневры. Разрыв с Марусей, оскорбление Любовина, путешествие по морю и сближение с Верой. Смерть Маруси была затушевана прекрасной осенью в Белом доме, ухаживанием за той близостью, которая допущена между женихом и невестой». Наступала минута, когда смерть манила в свои темные объятия. И тогда, ликующее, праздничное, чарующее, выступала жизнь. И с нею счастье бытия. От кого это? Душа говорила от Бога. Бог есть. И Бог спасал и спасает. Холодный ум сказал. Случай. Это случайность. И в этом тупике, куда зашел он теперь, уже не будет случайности. Все погибло, сгорело и исчезло. С тех пор, как появилась Государственная Дума, речи депутатов, запросы, грязная, оплеванная стоит Россия, в ней оказалась одна гадость. Забастовки рабочих, уличные демонстрации, казни, расстрелы и повешения, убийства городовых и солдат на улицах. Звериное начало проснулось в народе и полилось, и засверкало пожарами усадеб. Все полетело в прах и стало ломаться, как ломается декорация в эпофеозе уличного балагана. Видно пыль и смрад, и блеклые краски, серые балки театра, и рваное полотно. Он надеялся на царя, но при царе стал Распутин. Кто он? Как будто и никто. А сколько горя от него пошло кругом. И царь перестал быть царем, и солдаты посмели осуждать его. Раб стал выше господина своего и полетела к черту вся волшебная сказка о великом государе, которой он верил всю жизнь. Оставалась семья. Она казалась вылитой из стали. Холодная Вера Константиновна, воспитанная в строгом доме и лучшем институте, ушедшая в детей, далекая от флирта, прямая и честная. Но дьявол прикоснулся к ней. И вся ее честность и чистота полетели, как карточный домик, и легли плоско и гадко? Саблин посмотрел на портрет. Он светился теперь сверху, освещенный из окна. Ночь прошла, было утро, и портрет говорил Неправда: Смертью заплатила она за свой грех. Смертью искупила несчастье, когда так хотела жить. Это ли не подвиг? А что, если все это? Наказание за грехи, месть Бога за пороки, за похоть, за жестокость сердца и себелюбие. Каялся он когда-либо в них так, чтобы снова не грешить. Что сделал он с Китти, с Марусей, с другими, другими? Куда ушли они? С разбитыми и сковерканными сердцами? Он думал, что он дал им счастье. А что думали они? Каково Марусе знать, как он исполнил ее просьбу воспитать ее сына? Месть Бога. Бог может покарать, и он покарает не одного саблина, а всех. И государя, и императрицу, ой, их он уже карает, коснется десницы его и всего русского народа, и заплатит он за все, что совершил теперь, заплатит весь. И Саблин, и Кушинников, и Коржиков, и Распутин, и Родбик, и вакмистер Иван Карпович, и Дума, и Облинисимов. Каждый заплатит по делу его, заплатит за то, что отошел от Христа. Вера Константиновна уже заплатила. И если мой час пришел, заплачу я. Ночь прошла, а Саблин не ложился и не чувствовал утомления. В нем шла тяжелая, волнующая работа, и он уже не сомневался, к чему она приведет. Он не цеплялся больше за жизнь и не думал, что жить возможно. Эти последние три дня после смерти Веры Константиновны он жил вне жизни. Не читал газет, нигде не бывал, ни с кем не говорил, не думал ни о России, ни о полке, ни о детях. Ушел внутрь себя, анализировал все то, что случилось. Но что же случилось? Да, рухнуло все. Вспомнил, как в детстве он строил карточный дворец. Ряд за рядом становились карты. Одна склоненная к другой, становился второй, третий, четвертый ярус. Замыкалось прекрасное здание. Так строилась и жизнь. Думал ли кто тогда, что этот карточный домик — эмблема жизни? Вот упали и легли плоским слоем верхней карты. Это погибла вера в Россию. Пошатнулись средние, заколебался царь и упал. Но еще стоят нижние, и они упали. Пропала семья. Уже давно наступил день, Лакей принес кофе и не удивился тому, что Саблин как пришел с похорон, так и сидел, и постель не тронута. За окнами шумела улица, и солнечные лучи ложились на шторы. Саблин давно постановил свой приговор, его удерживал портрет. Улыбка молодого счастья, застывшая на лице, окружённым флёрдоранжем, не шла к бульканью крови и разможжённому черепу самоубийцы, сидящему в кресле. Как тогда в фабричной конторе вопиял к Богу, требовал чуда. Сказал сам себе, что Бога нет, оцеплялся за Него и молил, и ждал Его. Вот... Говорил он, уже решившись, уже приняв удобную позу, чтобы и рука не дрогнула, и последнее ощущение тела было уютное. Если есть Бог, Он покажет мне знамение, Он отведет мою руку и даст указание, что делать, когда жизнь моя разбита и ничего у меня не осталось. Последний раз подойду к окну, распахну его, посмотрю на синее небо, на яркое солнце и в лучах его прочту ответ. Если есть Бог, я увижу. И сам засмеялся затеей своей. Что увижу? Ангелов? Лицо Мадонны? Око, всевидящее в треугольнике? Голубя? Призрак Веры Константиновны? Ребенок? Или я жить хочу? Цепляюсь за жизнь? Хочу отсрочки? Нет. Просто хочу посмотреть последний раз на солнце. Ведь я его больше никогда не увижу. Саблин встал, а решительными шагами подошел к окну, поднял штору, распахнул Насте шобе половинки и высунулся из него. И застыл, удивленный тем, что увидел. Он прислушался, пригляделся, вдруг широко перекрестился и понял, что Бог есть. Чудо свершилось.